Глава 10 На другой день по занятии Новочеркасска Великое войско Донское было переименовано в Донскую Советскую Республику во главе с областным военно-революционным комитетом, в котором, на правах президента-диктатора, председательствовал подхорунжи Лейпгвардии 6-й Донской батареи Подтелков. О создании республики и лицах ее возглавляющих. Население было оповещено через газету «Известия» Новочеркасского совета рабочих и казачьих депутатов, в которой на первой странице крупным шрифтом объявлялось для общего сведения ниже следующее. «Вся власть в Донской области впредь до съезда Донских советов перешла к областному военно-революционному комитету Донской области» который объединяет трудовое казачество, рабочих и крестьян области. Вся власть Новочеркасская перешла к Совету рабочих и казачьих депутатов. Революционный порядок и революционная дисциплина должны быть восстановлены как можно скорее. Все, что препятствует этому, должно быть беспощадно устранено. К революционной работе, товарищи! Бесчинство разнузнанных солдат, грубые вымогательства и разбои превзошли всякие ожидания. Население, конечно, еще ранее слышало о зверствах, чинимых большевиками в России, но едва ли кто помышлял, что красные репрессии могут принять такие чудовищные размеры. Днем и ночью красногвардейцы врывались в частные дома, совершали насилие, истязали женщин и детей. Не щадили даже раненых. Госпиталя и больницы быстро разгружались путем убийства лежавших в них партизан и офицеров. Кощунствовали и над религиозными святынями, устраивая в церквах бесстыдные оргии и тем умышленно оскверняя религиозное чувство граждан. Приходилось удивляться неисчерпаемости запаса утонченных издевательств, которым большевики подвергли население города, бесстыдно и нагло глумясь над его беззащитностью. Военным комиссаром Новочеркасска по борьбе с контрреволюцией, иначе говоря, во главе всей административной области, был поставлен товарищ Медведев, бывший каторжанин-матрос. А командующим войсками Донской области Харун же Смирнов, вахмистр лейб-гвардии казачьего полка. Из дневников очевидца. Через Бердоносовку Васька Компот проехал шагом, не останавливаясь. «Гнать» означало привлечь внимание, а так можно было хоть осмотреться. «Главное, не напороться на красных около станции», — подумал Васька, выбираясь на верхние улочки. На них ему попалась лишь старая баба с ведром. Васька суеверно посмотрел полное. «Да, парень на рыжей кобыле!» Парень, видимо, так был занят своими мыслями, что даже не глянул в Васькину сторону. Компот со Ступичевым обосновались на краю Оксайской в доме вдовы Урядника Семенова. Вдова Георгиевского кавалера, сложившего голову на Германской, была весьма довольна тихими постояльцами, обещавшими хорошо заплатить за ее молчание. — Пословицу помнишь? Меньше знаешь, крепче спишь, — спросил у нее Васька. — Так вот, не чеши языком, тогда, даст Бог, порося купишь. Вдова не будь дура и впрямь молчала, как рыба, укрывая от соседей постояльцев. «Свиньи — это уже тяжелая артиллерия», — думала она словами покойного мужа. Аргумент. Ступичев во двор не выходил, а Ваське запретил показываться на улице днем. Прям как купыры какие!» — ехидничал Компот, но условия соблюдал. На четвертый день Василий засобирался обратно в Новочеркасск. «Хорошо, поезжай. Надо найти одного человека, передать ему, что понадобятся документы на троих. Если он, конечно, сможет к нам присоединиться». На слове «сможет» Валерьян сделал ударение. Увидев возмущенную физиономию помощника, Ступичев пригвоздил его тяжелым взглядом. «Смотрит, что твой квартальный на нищего». Мелькнуло в голове у Жигана, но спорить он благоразумно не стал. Ему вспомнилась поговорка боцмана Бугая — «Мы еще посмотрим, чей гал правее. Перекрестившись, Жиган вышел под затянутое облаками ночное небо. Как впоследствии оказалось, молодой налетчик крестился напрасно. Боцман, которого он почитал за покойника, вопреки всему, выжил. Васька не стал придавать огню труп вожака морской ватаги, создав только видимость. Парень с детства не терпел запаха паленого мяса, предпочитая любому шашлыку пустые щи или кашу. Рыбу он ел, но если бы знал о существовании вегетарианства, то наверняка б стал вегетарианцем. Оттого, собственно, и произошла его фруктовая кличка «Компот». Бугай очнулся на краю оврага около пепелища. Что с ним произошло? Почему его бросили здесь? Он почти ничего не помнил, даже своего имени. Ничего, кроме боя. Наверное, его спасла водка. Скорее всего, она, ставшая за долгие годы почти его кровью, завела остановившееся истрепанное жизнью бычье сердце. Он уже видел себя умершим, видел, как горит и рушится усадьба, хотя видеть этого, казалось, не мог. Теперь он снова на ногах, снова дышит. Подобрав почти пустую флягу, Боцман, пошатываясь на тяжелых, еще налитых смертельным свинцом ногах, пошел в сторону дороги. Там он вновь повалился в грязь, упав лицом в тележную колею. Сил хватило только, чтобы перевернуться на спину. Он продолжал лежать, не чувствуя своей раны и бездумно наблюдая, как наползает ночь. Наверняка боцман СССРевича так и умер бы здесь, если бы не отряд красных фуражиров, направлявшихся в Ростов. В полевом госпитале на окраине Нахичевани медики откачали потерявшего память моряка, вот только мандат совнаркома, завалившийся за подкладку боцманского бушлата, не нашли. Никто не торопился разыскивать соратников контуженного анархиста. Отряды Сиверса брали Ростов. Найти фотографа Цинципера компоту труда не составило. Очередь из красных начальников у входа в ателье говорила о том, что творчество фотомастера в определенных кругах весьма популярно. Ирак Лизямович творил летопись революции, невзирая на классовые противоречия. Противоречия отступили на задний план после того, как на следующий день после взятия города... Хозяин фотоателье был чувствительно бит пьяными матросами за нерасторопность. «Здравствуйте, маэстро!» — произнес Васька, дождавшись очереди и входя в студию. «Валериан Николаевич передавал вам большое мерси за фотографии и кланяться велел». «После-после! Как можно?» Ценципер по гусиному вытянул шею, выпучил глаза и поднес палец к рту. Усаживая нового клиента на табурет, он шепнул. Потом на улице. Только отойдя метров двадцать от ателье, Ирак Лизямович поперхнулся вопросом. — А вы, собственно, кто? — Джентльмен удачи, помогаю под Есаулу стать богатым человеком. Сдается, и вам вскоре понадобятся мои услуги. Но мое дело, как видите, процветает. Даже при этой разбойничей власти, когда кругом сплошной гоп-стоп. Оно дает доход, и какое-никакое на положение? — Ой, не загадывайте, — грустно усмехнулся Васька. — Скоро они совсем деньги отменят, и будете горбатиться за паек. Даже если у вас этих пайков будет десять или пятьдесят, богаче вы вряд ли станете. Ценципер нервно почесал за ухом. — Еще немного, и я скажу, что вы правы. «Конечно прав, маэстро. Ведь по-ихнему вы только начали загнивать. А как хочется загнить по-настоящему где-нибудь в Аргентине!» «Почему вдруг в Аргентине?» Уже дружелюбнее скосил глаз Ирак Лизямович. «А мне танго нравится. Вы художник, вы поймете». «А я бы все-таки предпочел Ниццу». Сам себе удивляюсь, вдруг брякнул фотограф которого давно уже никто не величал художником. Цинциперу внезапно ясно представилось, как он фотографирует изнеженных аристократок на Средиземноморском пляже. Может быть, он даже заведет себе обезьянку. Сердце сладко защемило. Тонкая натура Цинципера была подвержена нервным депрессиям. Испытывая душевное потрясение, он безумно страдал. После преснопамятного случая на Новочеркасском кладбище фотограф неделю пил, потому что по ночам ему снились убиенные. Больше всего ему досаждал кладбищенский сторож, который являлся то в образе черта, то в виде собаки, то почему-то со спущенными штанами. «Заплатишь, заплатишь! льются слезы-то!» завывал сторож, пытаясь столкнуть Ираклия Зямовича в свежевыротую могилу. Водка помогала плохо. Относительное успокоение наступило только тогда, когда фотограф стал пить грузинское вино из своих старых запасов. Видно, при жизни вино сторожу совсем не нравилось. Германским шпионом Ценципер стал по недоразумению. Лейтенант Шуль Познакомился с ним как раз в тот момент, когда сбежавшая с купцом-греком жена Ираклия Зямовича прихватила все его сбережения, предназначенные для выкупа ателье. Бумаги были уже выправлены. Шуль-спаситель легко предложил внести нужную сумму, взамен попросив сущий пустяк. У приходящих в ателье офицеров нужно было постараться вызнать фамилию, номер части и должность. Дело – делая лишнее фото для специальной картотеки. Все это не составляло большого труда, тем более, что клиенты сами часто требовали подписей с вензелями типа «соратники по борьбе с красной сволочью, офицеры такого-то полка». К тому же доставка лично в руки, которую маэстро иногда практиковал, способствовала сбору различных сведений. Цинципер быстро втянулся и сам не заметил, как стал шпионом. Осознание сего прискорбного факта явилось очередным потрясением. Но было уже поздно. После Васькиного визита Ирак Лизямович долго не мог прийти в себя. Шустрый и острый на язык посланец Ступичева окончательно смутил душу фотографа. — Ну почему я всегда что-то должен? — лил он пьяные слезы. — Я же... Просто жить хочу. Да плевать на немцев, большевиков, добровольцев. Ненавижу эту страну, революцию, пьяное быдло и кровь. Все они сволочи и белые, и красные. Жить! В Париж хочу, черту на рога. Но чаша терпения даже такого нерешительного субъекта когда-нибудь переполняется. И Ирак Лизямович решился. Выправив для компота и ступичего два поддельных паспорта, себе он тоже сделал липу на фамилию Горский. Это была своего рода месть своей родне. — Никчемные людишки, пыль, вороны в парке и топородистей! торжествовал Цинципер, разглядывая документ. Надо же! «Инженер-светотехник! Как просто приблизиться к мечте! Это вам, папаша, за все ваши иудейские субботы!» Зашив поддельные документы в подкладку пальто и сунув после долгих колебаний револьвер в карман бриджей, фотограф вышел на улицу. Вскоре на дверях ателье появилась пугающая табличка «Тифозный карантин». Ценципер торопился на вокзал. На привокзальной площади Ирак Лизямович огляделся и неожиданно зашел в буфет ресторана. Сразу за ним в дверь попытались войти еще двое в военной форме без знаков различия, но заведение уже закрывалось. Махнув с буфетчиком по стопке, Ценципер с ним же минут через 10 вышел на перрон. Состав состоящими на платформах орудиями и вереницей теплушек был почти готов к отправке. Буфетчик направился к сопровождающему, судя по всему, ночпроду и что-то сказал ему. Тот кивнул и жестом пригласил фотографа. К услугам света инженера Горского оказалась теплушка, наполовину набитая мешками с картошкой. Рядом расположился красноармеец, охранявший снарядный ящик с почтой. Инженер на Оксайской сойдёт. Бросил красноармеецкому ночпроду, кивая на Цинципера. Слушаю, товарищ Дальнейшие слова сопровождающего заглушил гудок паровоза. Локомотив зашипел и дал пары, медленно уползая в сторону Ростова. На перроне, подсвеченных фонарями клубах пара, уже никого не оставалось. Только два силуэта в солдатских шинелях и без винтовок метнулись к последней платформе, ловко запрыгнув на нее.